Глава вторая Проснулся Иван в тот зыбкое время, когда до рассвета остается совсем чуть-чуть, но мир еще окутан плотными сумерками. Ты знаешь и веришь, что солнце взойдет, но пока в самый темный час все кажется застывшим и безмолвным. Разбивал эту мистическую тишину только шепот под окном. Сначала царевич вскинулся, желая шикнуть на болтунов, потом затаился. Очень уж необычно звучали голоса. Вроде и женские, но не совсем. Один говорил с плачущими интонациями, словно пел грустную песню. Второй с радостными, словно собирался пуститься в пляс. «Царевич у нас остановился! Царевич!» — плакал грустный голос. Младшенький, бедненький. «Красивый царевич, сильный царевич», — радовался веселый голос. Маг одаренный, родовую силу взявший, а денег заработает. «Глупый царевич», — снова рыдал грустный голос. «Не знает, что братья его не ждут, хотят, чтобы сгинул в дальних краях. Да и царь-батюшка подкидышем считает». да зачем ему знать веселился кто то братья сами по себе иван сам по себе царь батюшка сыном еще гордиться будет а вот царица матушка любимого сыночка не увидит зато обнимет но ведь не увидит зато внуков понянчит как же понянчит если его убивцы ждут пустяки Старые пряхи выражат Ивану долгую жизнь. «Долгую, да печальную!» «Ничуть не печальную», — возражал веселый голос. «Не каждому столько удачи отсыпает доля». «Так и не доля щедро сыплет, а доля все-таки больше». Ивану этот спор уже надоел, он подкрался к окошку и выглянул в него. Внизу под окном густо росли кусты шиповника, и никто не прятался в колючих ветвях. Удивился Иван, лег на спину, вгляделся в конек крыши и выругался шёпотом. «Твою ж техномагическую корреляцию!» Прямо возле оконца на карнизе лобовой доски сидели две птицы с женскими головами. Примечание. Доска лобовая. Красная доска, платок, резной фриз на главном фасаде, помещенный над окнами. Одна была бледной и грустной, с полураспущенными черными косами и тяжелым венцом на голове. Вторая — румяной, веселой, с узким блестящим венчиком в рыжих кудрях. «Сириный алконост!» — в панике подумал царевич. Он так удивился появлению этих мифических красавиц. что прослушал все, что они говорили дальше, только отдельные слова уловил «друг», «конь», «девица». А когда все же пришел с себя, солнце протянуло первый луч сквозь серую мглу, и птицы, взмахнув крыльями, спорохнули вышину, а на подушку Ивана приземлились два перышка, черная и рыжее. Полежав некоторое время в ступоре, Царевич бережно подобрал перышки, скрутил ниткой, выдернутой из-за пояски, и прибрал в футляр с маготестером. Пусть учеба в Техномагической Академии Златогорья выбивает из головы разную чушь, но легенды, сказки, предания — всему этому техномаги находили объяснения, да и реальные примеры приводили, не скупясь. Ивану в босоногом детстве много сказок рассказывали. Он до них великий охотник был. Вот и про Серин алконост немало поведали. Одна поет песни радости, предвещая счастливое будущее, вторая поет песню печали, суля обеды и несчастья. Однако человеческая жизнь странная и сложная. Если является герою только одна птица, Быть беде, запоет сирена печали, а на деле человеку прибыток будет, наследство, например. Запляшет алканост от радости, а радость-то пир поминальный. А коли обе две над оконцем поют, значит жизнь будет долгая, интересная, и всему в ней место найдется и печалям, и радостям. Полежал Иван еще немного, дождался, как внизу забрякают ручки ведер до кастрюли, давая постояльцам знак, что на кухне уже хлопочут насчет завтрака, и встал. Спустился вниз, вышел во двор, нашел колодец, вылил на спину пару ведер ледяной воды, выпрямился во весь свой немалый рост, взглянул на встающее солнце и улыбнулся. Хорошо. Тут хозяйка из двери кухни выглянула, усмехнулась, плечом повела, да к столу пригласила. Уже направляясь за ней в трактир, Иван вдруг заметил вышитые по подолу темной юбки колеса судьбы, а на переднике — двух птиц с женскими головами, поющих на затейливо закрученных ветках. Уж ник к самой лепряхе в гости он угодил. Впрочем, поглощая горячую мясную кашу, что всю ночь томилась в печи, царевич о своих подозрениях позабыл. Кроме него в трактире постояльцев не было. Лишь кутнувшие вечером мужички забегали за рассолом и чарочкой, получая от хозяйки пару слов или щелчок по лбу. Плотно наевшись, Иван прикинул путь до столицы и решил не рисковать. Не зря аптечки под окном распелись. хозяюшка собери-ка ты мне припас дорожный, попросил он. Поплотнее дня на два. Трактильщица улыбнулась, кивнула и скрылась в кухне, оставив за стойкой дочь. Так мужикам была помягче. И рассолу наливала, и чарку. Пол бы не стучала, но тяжелым взглядом окорачивала любители пошуметь и повозмущаться. Хозяйка обернулась быстро, сунула Ивану добротный дорожный мешок, даже с лямками, и уставилась с усмешкой. Этот фокус царевич тоже знал, вынул золотую монету и отдал без сожалений. «Если пряха решила тебя наградить, не копайся в гостинцах, обидеться». Но плати щедро, даже если там сухой калач и гнутая подкова. Видно, нужны они будут в пути, а то и жизнь сохранят. Монета мелькнула и пропала. А хозяйка неожиданно поторопила царевича. «Поспешай, гость дорогой, а то мимо счастья своего проедешь». Удивился Иван, обрадовался. Была у него заноза в сердце. Рано царевича из отчего дома на чужбину выпихнули. Долго он привыкал к учебе, к чужим лицам вокруг, и потому, наверное, запер свое сердце. Много в тазу девушек училась. И умницы, и красавицы, и магички отменные. А ни одна по сердцу не пришлась. Погулял с ними Иван, трактирчик сводил, на звёзды полюбовался. Но ни одной предложения не сделал, а тут сама пряха и счастье сулит. Быстро собрал Иван вещички, кадавра своего из конюшни вывел, сел да поехал, куда глаза глядели, по тракту до самой столицы, проложенному.